Глава вторая. Алиса уходила, не скрывая обиды на вдруг явившегося старика. Ибрагим Кондратьевич был непоколебим к ее причудам. Стоило ей только захлопнуть за собой дверь, как он вытащил из кармана крохотных размеров сундучок. Едва ларец был открыт, как я услышал хлопок, вздрогнул. Хоть лиса-девочка и говорила, что уж от кого-кого, а от мастера-слуги мне подлянок ждать не стоит, Но бросаться с головой бескрайнее доверие точно было бы глупостью. Даже к человеку, что отстоял мою жизнь. «Это для чего?» — спросил я, напуская металла в свой голос. Старик обвел руками комнату, пальцем ткнул себе в ухо. «Видать, для того, чтобы нас никто не услышал», — сразу же сообразил я. «Полезная штука». Нас окружило куполом. Мой слуга, будто извиняясь, пожал плечами. — Не извольте серчать, барин. Род Тармаевых, хоть и завсегда к вам в теплых отношениях был, но безопасность она того. Все под Всевышним ходим, а он беречься велел. За ночь, проведенную в доме Тармаевых, Ибрагим привел себя в порядок и гораздо меньше походил на ту грязную образину, который был вчера. Воистину говорят, что теплая вода, расческа и чистая одежда творят настоящие чудеса. Я лишь кивнул в ответ, мой слуга продолжил. — Дела наши с вами, барин, хуже некуда. Сначала поместье спалили, а теперь вот еще и это. Он выложил на стол брошку. Мне она не говорила ровным счетом ничего. А вот то, что мое поместье спалили, как раз говорила и о многом. Выходит, мы с Кондратичем самые что ни на есть настоящие бомжи, хоть и знатного роду. Не дождавшись от меня положенной реакции, Ибрагим выдохнул. — Неужто не узнаете, барин? Приглянитесь получше-то. Это ж брошь вашего кровника, Евсеева. На броши был орнамент, скрещенные клинки поверх короны. — Была у одного из вчерашних негодяев, — поспешил добавить Ибрагим. — Так, я уж не знаю, в каких отношениях с роднёй был тот, чьё тело я занимаю, Но насолить он, судя по всему, успел многим. Вот по возрасту только нос сопливить перестал, а уже в опале у самого императора. Я уже начал подумывать, что такое себе мне досталось попаданство. Своего дома нет, родня точит ножи на мою шею. Что дальше? Моя, кажется, от меня беременна? Уж лучше в трусы к эльфийкам. У кого угодно могла быть такая брошь. Вступился я за кровника, высказав предположение. Захотелось укусить самого себя за язык. Мне-то в моем положении молчать и слушать, по крайней мере, пока что, а я вместо этого вступаю в спор, не ведая о чем. Ибрагим разве что не крякнул от моего предположения, но кивнул. «Может, барин, может, сама по себе вещица-то, так, пыль, ничего значительного». Да. вот только обрезает нам все пути. Просить помощи у Евсеевых я бы теперь не отважился, а документы наши вчерашние, бумаги-то, то самое, сгинули. — Ага, вот оно, значит как. Просил же, так получи и распишись. Документы надо думать те самые, о которых Майя говорила, на поступление в офицерский корпус. Словно прочитав мои мысли, Кондратич упредил — — Рот Тармаевых тепло к вам относится, Федор Ильич, но, зная о вашем положении, они не станут рисковать своей репутацией. Просить за вас сейчас нырнуть в ту же яму. Мастер-слуга, по всем показателям, был расстроен нынешним положением дел, хоть и старался не подавать виду. Словно всего уже сказанного было мало, выдохнул. — У нас нет денег, Федор Ильич, теперь уже неважно. Но в поместье ваш красный петух не просто так заглянул. Поджог, как есть поджог. Офицерский корпус — единственная надежда для вас сейчас — получить надежные крыши над головой. И она сгинула вчера, когда на нас напали. Мрачно и в тон ему буркнул я. Как есть, барин, не дать ни взять. Куда ни ткнись, и всюду нечисть. Не полутру проклятый помянуть будет». Ибрагим тут же перекрестился. «Ладно, какую бы жопу жизнь нас не загнала, а где-нибудь маленькая, но дырочка найдется. А если кто про эту дырочку и вызнал, так он, старый черт, сейчас сидит передо мной». Спросил. «Ибрагим Кондратьевич, так что же, пропадать теперь?» Старик мигом скинул себя гнилой настрой. Тут же подбоченился. «Ишь ты, пропадать!» «Идва носом сопливить перестал, а все туда же пропадать. Никак не можно. Тогда я открыт к вашим предложениям». Он выдохнул. Видать предложение, сидевшее у него на языке, никак по нраву барской особи, вроде меня, прийтись не должно было. «Можно к инквизиториям обратиться?» «К инквизиториям? Я вспомнил. В газете же про них что-то писали. Старик мое недоумение понял по-своему». Примеряющий поднял руки. — Знаю, барин, знаю, не гоже люду, до да твоего высокого роду, да по каким-то местам помощи выспрашивать. Ну, у них прямо точнехонько заполучить можно бумазею, что кровь ваша не водится, а стало быть, право имеете. А я смекнул, видать, даже при слуге я лишь тварь дрожащая. Что ж, можно притащить магию, инквизаториев и еще какую образину в мир альтернативной России, а вот вытащить из нее заразу бюрократии – задачка сравнимая по сложности с непорочным зачатием. Вроде кто-то делал, даже получилось, но вот повторить... Это все? Можно попросить убежища у Тармаевых. Старик обвел взглядом комнату, но, будто не доверяя даже куполу, склонился к самому столу и зашептал. — Оно, конечно, дело благородное, у них-то убежище просить. Документов не выправят, но хоть крыши над головой и не пустой стол будут, но опасно. Спросить, почему просить у родителей Майя я буду именно убежища а не помощи, и чем оно опасно, я не успел. Ответ сам вломился в нашу комнату в виде черного, отдаленно похожего на человека существа, в том месте, где у людей глаза, у него горели круглые навыкоти буркала. Все тело непрошеного гостя пылало голубым огнем, не иначе, как ему часто предлагали гореть синим пламенем. Рта я не видел, но оно издавало жутковатые, мычащие, тревожные стоны». Купол, скрывавший наш с Кондратичем разговор о чужих ушей, лопнул, как мыльный пузырь. Мастер-слуга тотчас же встал между мной и этой образиной, загородил ошалевшего меня руками. — наш от барин, назад! — старик сунул руку под камзол. Так вот где он прятал свой кортик. Я готов был заверить Кондратича, что назад — это в самом деле не так уж и плохо а перед лицом таких фокусов вперед решится разве что отчаянный дурак. Ибрагим, кажется, таким и был. Оружие зло и красиво блеснуло в его руках. Немешкая, он подскочил к твари, пригнулся, уходя хоть и от неловкого, но быстрого удара. Промахнувшаяся клякса на ножках получила добрых четверть метра стали в брюхо. Кондратьевич, проколол вражину, тут же отскочил, попятился – и свежей раны полыхнуло огнем. Сделав пару нелепых шагов, слабея с каждой секундой, тварь хлюпнула, заливаясь на пол. Пожар ее жизни, словно его кто-то залил водой, тут же затух. Я часто заморгал глазами. Проклятое наваждение родом из вчера вновь вернулось по мою душу. Теперь оно изо всех сил убеждало меня в том, что передо мной лежит гомункул. Я пробежался взглядом и по другим строкам. Гомункул. Класс. Призванное существо. Статус. Мертв. Карты способностей. ожог ненавистью. Шипастые лапы. Я облизнул высохшие губы. Все было будто в излишне сверхреалистичной компьютерной игрушке. Вдруг поймал себя на мысли, что подсознательно ищу мышь. Покрикать по другим, возможно, открывающимся вкладкам. «Не время рот разевать, барин!» С напором пророкотал Ибрагим, схватив меня за руку и потащив к окну. По ту сторону творилось страшное. Десятки мохноногих паукообразных тварей заполонили маленький сад поместья. Желтый туман обступал нас со всех сторон, скрывая напавших на Тармаевых. Не знаю как, но мне удалось разглядеть смутные очертания затянутых в холщовые плащи фигур. «Это не люди», — понял я. «Разве у людей бывают такие по-птичьему длинные носы?» Текст был со мной согласен. «Какие же это люди, когда это алхимики?» Ибрагим грязно выругался повернулся ко мне, лицо его в одночасье посерело от ужаса. «Менделеевы!» — прошептал он мне. «Ох, скурвицы, решили забрать все-таки, если б я знал, что сегодня...» Он схватил самого себя за голову, не спеша объясняй «Если у них дело к Тармаевым, то мы тут при чем? Я ощутил себя последним трусом после этих слов. «Ох, барин, да разве же они спрашивать будут? Они резать будут!» Он облизнул губы. Я видел, как над головой несчастного веет значок паники, медленно, но верно скидывающийся по кулдауну. «Уходить надо, барин, сейчас!» Он кивнул в сторону двери. Дверь по какому-то недоразумению оказалась заперта. Неужели Алиска преисполнилась своей обиди настолько, что решила закрыть нас на ключ? Я решил, что и поинтересуюсь этим как-нибудь потом. Вместе мы навалились на дверь. Дуб из российских чащ разве что затрещал от наших потуг, но не поддался. Не поддался он и на второй, и на третий раз. Один из пауков показался в оконном проеме, запрыгнул внутрь, на нас уставились четыре пары изучающих глаз. Как будто переросток раздумывал, мы уже еда или еще пока не еда. Я нырнул в сторону, схватил со стола увесистый подсвечник. Страх, что еще пару минут назад заставлял меня разве что тяжело пыхтеть допрятаться да за спиной мастера слуги, будто корова языком слизнула Сам не знаю, что на меня нашло, но оно мне определенно нравилось. Моя причуда обозвала поганца Химы. Картоспособности рассматривать не стал, было не до них. А вот в характеристике хотелось глянуть хоть глазком. Не вспомнилось, как вчера над Ибрагимом видел и тень старой раны, и усталость со старостью. Паук решил, что оставит старика напоследок. Мне казалось, я слышу, как скрипят его мерзкие жвала, издав противный писк, он подобрался, подтянул брюшко, оттуда в меня прыснуло белой гадкой паутиной. Мерзкой жижей она плюхнулась в стену, прямо рядом с Ибрагимом. Кондратич и глазом не моргнул, продолжил штурмовать треклятую дверь. Я в один миг оказался над пауком, попытался растоптать его ногой. Но тот ловко отскочил прочь, зашипел. С клиновидных жвал закапало. То ли яд, то ли еще какая дрянь. Паук подбирался для следующего выстрела паутиной. Такой возможности я ему не дам. Подсвечник с хлюпанием опустился в хрустящий хитин Тулова. В лицо мне брызнуло теплым и влажным. В иное время меня бы уже вывернуло наизнанку. А тут плевать. Словно ошалелый, Я раз за разом опускал свое импровизированное оружие, обращая тушку несчастного в кровавую кашу. «Ну, кто у нас тут завалялся еще? Комар-великан? Таракан-недорослый? Всех убью, один останусь!» У меня в голове тут же пиликнуло. «Получено двадцать пять единиц опыта. Знать бы еще только, где оно и как применимо». Взял себя слово, что как только это все закончится... Я каленными клещами всю правду из моего слуги вытащу, а то хожу, как вслепую. Двери, наконец, решила, что играть из себя неприступную даму ей не к лицу. Лакированная древесина пошла трещинами. вместе где держался замок, вылез смог деревянных опилок. Бывший вояка, а ныне мой поверенный, окончательно высадил дверь пинком. Я выкатился за ним едва ли не кубарем и в тот же миг на меня со спины накинулся человек. Мастер-слуга успел только выругаться, разом оборачиваясь мне на подмогу, но она мне и не потребовалась. Я ударил головой назад, затылок тут же обожгло болью, а позади послышался хруст и вскрик моего противника. Еще не спеша разжать свои неприветливые объятия, он врезался вместе со мной в ближайшую стену. Один за другим нам на головы посыпались предметы декоративной посуды. Покосилась, грозя в любой момент рухнуть на зим, деревянная рамка. Загрохотала лежащая внутри нее палка. Я напряг мышцы, рывком возвращая себе свободу. Противник сделал несколько шагов назад. Собственная безоружность вдруг показалась ему горькой кончиной. Едва он завидел блестящее острие кортика в руках Кондратича. Я почти чуял, что он сглотнул, неуверенно попятившись. Его руки загуляли по поясу в поисках хоть какого оружия, и тогда я прыгнул. Обе моих ноги нещадно ткнули его в грудь, отшвырнули прочь. Змахнув руками, он врезался в ту самую рамку, обрушившись вместе с ней на наземь. Пока лежащий на земле противник еще только приходил в себя, я схватился за обломок тарелки. Будто ножом полоснул мерзавца по горлу. Передо мной вновь побежали надписи, сообщая, какой я все-таки молодец. И потому вот мне в награду охапка опыта. Мертв, подсказали мне строки состояния противника, будто я и так не знал. Но вот едва взгляд коснулся выкатившегося жезла, как тот тут же был обозначен используемым предметом, магическим. Содержал в себе ровно три заряда огненной волны. «Да идем же, барин, идем!» Кондратич неумолимо пытался вытащить меня из нахлынувшего ступора. «Предмет магический!» Словно глупому я указал ему на жезл в руках. Старик раздраженно кивнул, не веря ни единому моему слову. «Ибрагим, ты можешь толком объяснить, что происходит?» «А происходило и в самом деле нечто!» Вооруженные метлами горничные нещадно избивали подобравшуюся к ним волну пауков. Не как я, но тоже неплохо. Из предметов уборки метлы в их руках обратились самое настоящее оружие. Из древесных рукоятей показались клинки. В шипастой дубине не без труда можно было признать нечто похожее на швабру. Боюсь даже представить, что у них там в вениках совками прячется. По пулемету? — Менделеевы напали, барин, у них с Тармаевыми старая вражда, уж ты не знал. Тармаевы у себя колдубхи зум сдержат уже сколько я себя знаю. Алхимики на нее слюнки пускали и всячески заполучить хотели. Вот стало быть, почему Ибрагим мне про опасность говорил. Знал ведь старый черт, что так могло быть, а все равно сюда притащил. Как будто упрекнула меня совесть. У него был какой иной выбор. Скажи спасибо, поклонись в ножки и не булькай. Да я и не булькаю. Из коридора мы рванули в обеденную залу. Заставленная большим столом, она хвасталась чистотой занавесок и белой скатертью. Но желтый туман, который вряд ли нес с собой хоть что-то хорошее, едким дымом повалил из ближайшей двери. Кондратич выругался, и как же его хорошо понимал. Нам будто кто нарочно отрезал любой путь к отступлению. Мы сунулись в галерею, что справа, но две невесть, откуда взявшиеся фигуры в плащах, поджидали нас с обнаженными клинками. Драться с ними одним кортиком, не зная, сколько их тут на самом деле, нет уж, увольте. Я взвесил в руках жезл, но тут же понял, что он слишком короткий, а мне придется бить едва ли не вплотную. Они прирежут меня, будто свинью, даже взвизгнуть не дадут. Что, говорите, огненная волна? Обрушит на них мощь магии? Знать бы еще только, как это осуществить. Бежать было пока что единственным выходом. Опыт старого вояки был того же мнения. Резко затормозив, едва не споткнувшись, Ибрагим резко развернулся, схватил меня за грудки, потащил за собой. Не желая гнаться за нами, алхимики напустили своего тумана. Я отчетливо видел, как шланги, торчавшие из их горбов, изыргали эту мерзкую дрянь, словно дихлофос. К носу подбиралась едкая, жгучая вонь. Те из горничных, кому не посчастливилось вдохнуть, заходили жутким кашлем, теряли волю к сопротивлению и становились легкой добычей. Я отчаянно желал, чтобы Алиски посчастливилось избежать их участи. «Разве так можно?» Теряя на ходу дыхание, спрашивал я. «А как же законы? Как же...» «Да ты неужто с луны свалился, барин? У Менделеевых и право выиграно, и сам император им благоволит. По что им законы?» За нами вдруг захлопнулась дверь. Я не видел, но точно знал, что Ибрагим широко раскрыл глаза, то ли от испуга то ли от удивления, и попятился. Через мгновение последовал его примеру. Не последуешь тут, как же. Сейчас на нас смотрел самый настоящий, неприкрытый ничем ужас.